Глава 17. Дельные мысли. Ну так что? У кого-нибудь дельные мысли имеются? Вопрос Чужинова предназначался собравшимся на колокольне Прокопу, Олегу, Лехе и Михайловичу. Все они смотрели в сторону дома, принадлежавшего Прокопу Андреевичу Кирееву, соображая, как безопасно в него проникнуть. Когда Глеб поинтересовался, есть ли вообще смысл туда лезть, хозяин особняка, не задумываясь, ответил. Есть, Глеб, есть. Думаю, ты приятно удивишься. Но пускаться в подробности не стал. Как будто бы и расстояние невелико, но попробуй преодолей его. Да и внутри дома явно небезопасно. Будь по-иному, для чего бы тогда Прокоп семью его покинул? Самому Чужинову в голову упрямо ничего не лезло. Судя по затянувшемуся молчанию, и у остальных было то же самое. «Может, тут какой-нибудь подземный ход есть?» Вероятно, Гуров задал вопрос, лишь бы что-то сказать. Прокоп пожал плечами. «Может, и есть. Только где он?» «Вообще-то еще в детстве такую легенду слышал. Церковь-то древняя. Затем добавил. Мы пацанами его искали. Говорят, он к сокровищам ведет». Олег скривил рот в улыбке, явно собирая заявить нечто вроде того. А ремонт затеял, чтобы все же его найти? Затем взглянул на Прокопа и передумал. И шутка выходила не очень, и ситуация у них не та. А самое главное, этот человек совсем не походил на того, над которым можно подшучивать без всяких последствий. Глеб взглянул на Киреева. Судя по тому, что взгляд Прокопа переметнулся от каната, идущего к церкви, на бетонный электрический стол, а затем и на собственный дом, Обоим им в голову пришла одна и та же мысль. — Расстояние подходящее, — заметил Чужинов, — вполне можно добросить. — Вот и я так думаю, — согласился тот, — и все необходимое у нас имеется. — А если к столбу еще и блок прикрепить, — то вообще все получится замечательно, — закончил за него прокоп. — Михалыч, пару кошек сумеешь соорудить? — тот почесал в затылке. Двойник без проблем, с боюсь, возникнут сложности. «Двойника хватит», – заверил его Глеб. «Опять по воздуху», – озарился догадкой Гуров. Чужинов с прокупом синхронно кивнули. «Именно так. Если добраться до столба, то с него можно забросить кошку уже в окно угловой башенки. Взгляд Чужинова, выглядевший в общей композиции строения, крайне чужеродно. Тоже мне замок». Канатов и блоков внутри церкви полно, чтобы поднимать на леса высоко под купол необходимые инструменты и материалы. Стекло придется заранее выбить, со столба кошкой будет не очень-то удобно. Не вопрос. Прокоп выстрелил навскидку не целясь. Вот и первая проблема решена, улыбнулся он. Пушка-то у тебя откуда? Покосился на автомат чужиного Прокопа, когда они остались на звоннице наедине. Да повстречались по дороге Вылкова какие-то приблотненные. Все такие на цирлах. Начали прува качать, пальцы гнуть и к девушкам приставать. Не стал посвящать его в подробности Глеб. Жаль только, что патронов у них мало оказалось. И удача, что уже здесь в Позднякове получилось парочкой хоть каких-то стволов разжиться. Иначе бы совсем беда. «Ничего, ко мне в дом проберемся, разговеешься. Будет чем», – утешил его Прокоп. Глеб взглянул на него. А чего сами-то не пробовали? Трое мужиков, да при оружии. Но промолчал. Прокоп, вероятно, правильно истолковав его взгляд, сказал. Понимаешь, Лена у меня вторая жена. Первая так получилось погибла. Да не одна, с Виталиком. Сын мой. Пояснил он, и лицо его было полно затаенной боли. До сих пор себе простить не могу. На меня охотились. Те, кто это сделал, были уверены, что в машине я должен быть. В самый последний момент все изменилось. В общем, в церкви безопасно, еда, питье есть. Какой смысл рисковать? Сейчас он выглядел смущенным. Глеб кивнул, понимаю. Встречался он не так давно с одним сослуживцем. Посидели, вспомнили кое-какие дела, в которых приходилось вместе участвовать. Об общих знакомых поговорили, помянули тех, с кем уже встретиться не суждено. И разговор зашел о них самих. Его сослуживец аня Ларин успел уже жениться, фотографии с жены показывал двух дочурок, которых любил без памяти, а затем, когда выпили, поведал о том, что, вероятно, давно уже его мучило, и с чем поделиться раньше не получалось. гуляя я как-то со своими доченьками в парке, мороженое кушаем, на каруселях катаемся, и вижу, как гопота к девушке пристает. Будь один разнес бы их в дрызг, но подумал вдруг. Ну а случай, что со мной, крохи мои одни останутся, посреди города. Ты вот скажи мне, Глеб, я же не стал с циклевым чмо, а?» Было видно, как это его мучает, и по взгляду, и по сжавшимся до побелевших костяшек кулакам. На вид самых обычных, без мозолей, но с легкостью ломающих кирпичи или толстенные доски. Даже в таких мелочах ни к чему привлекать внимание. Не для того и готовили, потратив на подготовку весьма немалые деньги. Чужинов тогда отрицательно покачал головой. Нет, слишком хорошо он знал своего собеседника. Что-что, но трусом тот не был точно. Тут дело в другом. Наверное, это нормально, когда мужчина, женившийся, обзаведясь детьми, начинает смотреть на многие вещи несколько иначе. Вот и Прокоп. Но не могли все люди в Позднякове погибнуть сразу, за пару мгновений. Кто-то обязательно спасся. И Прокоп наверняка слышал из безопасного места церкви крики о помощи. А они непременно должны были быть. И кто ему мешал несколько дней назад сделать то, что они собираются сделать нынче? Никто. Вернее, жена и дочь, которые нуждаются в его защите. Ну а сам Глеб тогда, на лесной дороге, какие-то приказы министра обороны для себя придумал. А ведь дело-то все было в Насте. Именно из-за нее он никак не мог решиться. Как бы девушка отреагировала, если бы он отправил этих недоносков на тот свет? Прокуп бумага найдется, и когда тут кивнул утвердительно, добавил Пошли, план дома нарисуешь, лишним не будет. Тут и без нас пока справится, все равно раньше с завтрашнего утра не полезем. Да, кстати, может быть и изолента есть. Чужинов изглек из кармана жилета второй телефонный провод. Тот, что ведет от аппарата к трубке, припасенный им там же, где Олег обогатился сигаретами Прима. Кириев взглянул на провод. «Тренчик хочешь соорудить?» — поинтересовался он. «Лишним не будет. Возможно, придется много скакать, и очень не хотелось бы, чтобы револьвер вывалился в самый неподходящий момент. Из витого провода револьверный шнур получится не хуже тактического, и цвет подходящий черный. А изоленту обязательно нужно синюю», — улыбнулся Глеб, вспомнив один форум, на котором частенько залесал. С помощью синей изоленты чуть ли не все проблемы в мире решить можно. Ну что, с Богом? Ага. Чужинов внимательно рассматривал дом, расположенный дальше по улице. То ли ему привиделось, то ли на самом деле в окне мансарды что-то мелькнуло. Нечто похожее на силуэт. Наверное, показалось, решил Глеб. Пряча там кто-нибудь, он нашел бы способ дать о себе знать, не привлекая внимания тварей. Тяните. Это и об столб недолго хряснутся, подумал он, видя, как стремительно тот приближается. Канат протянули еще прошлым вечером, закрепив на столбе блок. Такой же имелся и на церкви, так что вот только и оставалось, что висеть до да поглядывать вниз, чтобы вовремя заметить притаившихся тварей. Нет, на такой высоте никакой опасности они не представляли, но каждая уничтоженная особь увеличивала шансы на благополучный исход дела и того, что им вскоре предстояло, и саму возможность благополучно выбраться из Позднякова. Опасался Чужинов напрасно, видя, что он приближается к столбу, на крыше церкви перестали тянуть канат с прежней скоростью. Стрелять Глеб начал сразу же, как только увидел за кирпичным забором укрывшихся там тварей. Их оказалось даже больше, чем он ожидал. На беглый взгляд около десятка. Накануне вечером Олег Гуров, успевший побывать на столбе первом, уверял, что их там не более пяти. Правда, натягивая канат, на шуметь успели изрядно. И, вероятно, потому часть твари сочла благоразумным скрыться. Сейчас же все произошло настолько быстро, что времени повторить вчерашний маневр у них попросту не было. Отстреляв всем патронов, автомат умолк, и чужинов схватился за обрез. Несколько хищников остались лежать, а уцелевшие бросились спасаться от внезапно нагрянувшей к ним сверху смерти. Часть из них устремилась за угол дома Прокопа Киреева. А одна тварь в невероятно высоком прыжке, преодолев забор, метнулась через дорогу в сторону детского сада. Глеб извернулся, пытаясь поймать ее в прицел, когда от церкви хлопнул выстрел, и тварь грохнулась на середине улицы, чтобы замереть. Судя по звуку, стрелял Леха из своей смерти председателю. «Ну да», — усмехнулся Глеб, оценив дистанцию от церкви до распростершейся на асфальте туши. Как раз 40 метров и получается. Но как бы там ни было, стрелок он неплохой. Вот так, одним выстрелом, по бегущей мишени. Оказавшись на столбе, Чужинов приглашающий махнул рукой. Следующий. Сюда на стол предстояло еще перебраться Прокопу и Гуру. Дальше их путь лежал через крышу дома Киреева. Но уже без всяких блоков и помощи. Придется активно поработать ручками и ножками. Ружейный сейф, рассказывал Прокоп, находится на втором этаже, в моем кабинете. Но желательно попасть в цоколь. Именно там, в котельной, то, что нам явно не помешало бы. Хотя, как получится, понапрасну рисковать не станем. У меня в сейфе патроны, еще один ствол, так что в любом случае зря не полезем. Сзади послышался скрип, издаваемый блоком, и вскоре к нему присоединился сам Прокоп. Давно хотел на диету сесть. Сообщил он, освобождаясь от монтажного пояса. Что-то раздобрел в последнее время. Веревка едва выдержала. Чужинов невольно взглянул на канат, тянувшийся как окну дома. Сам-то канат выдержит, не разогнулись бы крючья. Прокоп, уловив его взгляд, ухмыльнулся. Спичку будем тянуть, кто первый. Ни к чему, мне придется. Если что-то пойдет не так, в четыре ствола вы меня прикроете. Автомат пустой, дистанция не для обреза. А на ногам надежды мало. Вот и я, — известил их Гуров, как будто бы нагрел он неожиданно. Стол под нашим весом не завалится. Без всякого повода вдруг забеспокоился он. то я смотрю, что он как будто бы немного наклонился. Самым серьезным видом заявил Прокоп. Ты бы слез с него на землю, на всякий случай. Я пошел. Сообщил Чужинов, убедившись, чтобы они надежно закрепились на приготовленных еще загодя перекладинах. Держат оружие наготове, как и Михалыч с Лехой на церкви. Глеб лез по веревке головой вперед. Когда за крышей дома наблюдает такое количество глаз, можно не беспокоиться, что внезапно появившаяся там тварь останется незамеченной. Впереди что-то хрустнуло, веревка заметно ослабла, и Глеб невольно покосился на землю. Разбиться с такой высоты не получится, но меньше всего ему хотелось очутиться вдруг на земле, когда в любой момент откуда-нибудь могли появиться хищники. Вот, наконец, и крыша. Мгновение и он стоял на спруженивших ногах, держа в одной руке нога, в другой обрез, готовый в любой момент броситься назад, к спасительной веревке. Взглянув на столб, на церковь, Глеб направился к окну. Следовало проверить надежность крепления веревки, прежде чем по ней переберутся к нему Прокоп с Гуровым. Шел осторожно, стараясь не громахать кровельным железом под ногами. Став сбоку от оконного проема, переложил обрез из правой руки в левую, помятуя, как ловкость его помощью ему удалось остановить бросок твари из окна детсада. Перед тем, как заглянуть внутрь, принюхался. Тварь пахнет резко, ни на что не похоже. И даже с расстояния нескольких метров вполне можно уловить ее запах, особенно если она не одна. Но нет, от нагретой солнцем крыши несло краской, а из самого окна едва уловимо тянуло жильем и чем-то непонятным, но никак не тварию Выждав еще мгновение, он, наконец, заглянул в окно, держа перед собой кургузы стволы обреза, ожидая обнаружить оскаленную морду и готовый в любой момент спустить оба курка сразу. Окончательно убедившись в том, что бросаться на него никто не собирается, засунул револьвер за ремень джинсов, подергал освободившийся рукой крюк. Посмотрев на столбки, в ком головы дал знать. Следующий. Вторым полез Прокоп, который, несмотря на приличный вес, добрался шустро. По крайней мере, Гур в скорости явно ему проиграл. Прокоп, ты первым, я замыкающий. Скомандовал Глеб, когда оба они оказались рядом с окном. И еще. Олег, ты осторожней со своим веслом. Габариты у него не те. Лучше обрез наготове держи. Полезли. Прокоп отлично знает планировку своего дома, да и огневая мощь у него на зависть остальным, так что идти ему первым – судьба. но ну а то, что себе Чужинов определил место позади, нападение с одинаковой степенью вероятности возможно и с тыла. Спустились по винтовой лестнице башни на второй этаж, и уже на выходе из нее Прокоп, внезапно остановившись, неожиданно сообщил. «Всегда мечтал о доме с башней. понимая, что нелепо смотрится, но ничего поделать с собой не смог». Ответа ему не требовалось, и потому он сразу же шагнул в коридор. Идти пришлось недолго. Буквально через несколько шагов Прокоп указал стволом на дверь. Здесь. Дверь в кабинет была приоткрыта. Вряд ли в нем самом пряталась тварь. Но Прокоп выразительно взглянул на чужиного. И тот дал ему знать. Понял. Взявшись за круглую дверную ручку, Глеб осторожно ее провернул и застыл, дожидаясь команды. Гуров, держа обрез двумя руками, старательно изображал прикрытие, по очереди наводя оружие по обе стороны коридора. Но поскольку расположился он напротив дверей, Прокоп только усмехнулся. Затем коротко кивнул чужину. «Открывай!» В кабинете было пусто. Прокоп сразу же метнулся в угол. Туда, где в полумраке из-за плотных задернутых штор виднелись очертания оружейного сейфа. Глеб, ухватившись за край массивного письменного стола, подбородком указал Гурову на противоположный. «Помогай!» Стол мне на шутку тяжелый. Около двери оказался только за два приема. «Свинцом он, что ли, набит?» Полголоса пробормотал Гуров. «Дуб!» — сообщил Прокоп, занятый тем, что азартно набивал патронами очередной магазин для вепри. прошлый век. Знали бы, во сколько мне его реставрация обошлась. Благо, Ленка не в теме». «Все!» — через некоторое время сообщил он. Жаль, что у меня их всего 8 штук, добавил Киреев, имея в виду магазины. Там внизу у входа сумка еще должна быть. Бросил, когда все началось. Не до того было. Подобрать бы ее, но тут уж как получится. Олег, держи маслины для твоего карамультука. И ты, Глев, возьми таких же, протянул он пластиковую упаковку вместимостью на 120 штук. Мне-то ни к чему, принимая коробку, поинтересовался Чужинов. Затем с надеждой взглянул на прокопа. Патроны 762 на 39 распространены для отечественного охотничьего оружия, так что неплохо бы к ним получить еще и нечто вроде нарезных сайги или вепре. Но, увы, чуть ли не жестом фокусника, прокоп извлек из сейфа лишь помповое ружье. Кстати, весьма неплохое, не какой-нибудь там Мосберг Бенелли. Патроны пригодятся, туманно пояснил Киреев. А пока держи, протянул он дробовик. Перемычки нет. Магазин на 6 патронов хорошая штука. Бенелли тоже был неплохо тюнингован, но без кальматорного либо голографического прицела, как и вепер в руках у самого Прокопа. Что в общем-то понятно, они прошли практически одну и ту же школу, которая учила, что в один далеко не самый прекрасный день в результате тактических ядерных ударов электроника полностью выйдет из строя, и тогда вся надежда останется только на мушку с целиком. Обращаться с подобным оружием Глеб умел, и ему ничего не стоило перезаряжать его на импульс отдачи. И все же так ему хотелось, чтобы у Прокопа нашлись патроны для бесполезно висевшего за спиной АК-74. Но увы. Прокоп кивнул одобрительно, наблюдая за тем, как сноровисто Глеб снаряжает Бенелли патронами. — Ну что, теперь попробуем пробраться в цоколь? Там у меня тоже кое-что имеется. — Что-то подозрительно тихо, — заявил Гуров, когда они покинули кабинет и направились по коридору к лестнице, ведущей на первый этаж. — Ни одной тварюшки не видно. «Не на клич», – обронил хозяин дома, по-прежнему идущий первым. Глеб через окно взглянул на крышу церкви, чтобы увидеть там Леху с Михалычем, добросовестно озирающихся по сторонам. Их вид не вызывал тревоги, слишком спокойными они выглядели. Как Прокоп и говорил, на первом этаже у входных дверей действительно валялась сумка. Прокоп подхватил ее, повесив на плечо, удовлетворенно заявил. «Еще сотка патронов. Нам сюда». Прокоп подвел их к одной из дверей и уже взялся за ручку, когда снаружи раздался выстрел, и вслед за этим истеричный Лехин вопль. «Андреич, спасайтесь, их тьма!» «С крыши не свались!» Голос Прокопа прозвучал как будто бы спокойно, но хорошо было видно, что сам он напрягся. Особенно после того, как выяснилось, что дверь упорно не желает открываться. Выстрелы двух ружей раздались один за другим, пока, наконец, не осталась только одна стволка Михалыча. «Андреич, вы где?» Голос Лехи срывался почти на виск. «Я пустой!» «Ну что там?» Гуров лихорадочно переводил ствол карабина от одного окна на другое, все как один с разбитыми стеклами. «Долго еще?» Громко хрустнула, и в руках Киреева осталась дверная ручка. «За мной!» Откинув ее в сторону, Прокуп побежал по коридору. Внезапно появившуюся в оконном праве тварь, вероятно, самую шуструю из тех, что, судя по Лехиным крикам, неслись по направлению к ним, Чужинов снял на бегу, на скидку, и сразу же обернулся назад, слыша шумное дыхание других, где то уже совсем рядом. «Глеб!» Голос Прокопа и без того низкий прозвучал совсем глухо. «Не отставай!» Они пронеслись через кухню, на ходу захлопнув за собой дверь. Как будто бы эта тонкая застекленная преграда могла остановить тех, чей тяжелый топот раздавался чуть ли не за самой спиной. «Сюда!» Для Чужинова было ясно, что они по-прежнему стремятся попасть в полуподвальный этаж. В котельню. Хотя сам Глеб непременно постарался бы выбраться на крышу. Но Прокоп здесь хозяин, и поэтому следовало ему доверять. Киреев снова замешкался у двери, и следующим выстрелом Глеб разнес в клочья, появившуюся сквозь дыру в стекле двери, морду твари. Затем выстрелил еще и еще, а когда патроны в помповом ружье закончились, выхватил ногам, показавшийся ему настолько жалким, что он даже заскрепил зубами от бессильной ярости. Грохнул обрез Гурова, зарядил во весь магазин вепря прокоп. Сам Глеб несколько раз нажал на спуск револьвера. И когда за ними, наконец, с лязгом захлопнулась металлическая дверь, все трое, как по команде, осели на пол. Даже такой плотности огня едва хватило, чтобы приостановить бросившихся на них тварей. Ну и дела. Прокоп вынул из карабина пустой магазин, ставил новый, дернул затвором, поставил оружие на предохранитель и только после этого продолжил. Нет, ну надо же, в собственном доме. И кто бы мог раньше такое предположить, а? Иначе бы я не одну башенку пристроил, четыре. Вместо окон первого этажа – бойницы. Двери, как в казематах, и стены толщиной в шесть кирпичей. Э-э, братан, не надо так на меня поглядывать, – обратился он вдруг к Олегу Гурову. Это не от меня так смердит, а от сумки. В ней, помимо патронов, еще и кое-какие харчи были. Понятно, что за неделю в такую жарищу от них духан пошел. Смотри-ка, что удумал. Мне, Олеже еще и не в таких переделках бывать приходилось. И действительно, со стороны прокопа яственно наносило каким-то запашком. В котельной под самым потолком имелось окошко. На дворе стоял день, света хватало, и хорошо было видно, как Киреев, заранее страдальчески сморщившись, открыл застежку молнию на сумке покопался в одном отделении и извлек все что в нем было а саму сумку отбросил далеко в сторону в самый угол патрончики сотни штук душу хотел отвезти на стрельбище сообщил он складывая пачки одну на другую а с навеской как поинтересовался у него чужинов нормально там все и с порохом и с картечью я на таких вещах не экономлю патроны зводские. прокоп начал глеб наверху эта дверь Нахрена мы там время теряли? Благо, что все обошлось. План дома, нарисованный поэтажно хозяином, Глеб помнил отлично. И за дверьми должна находиться какая-то жилая комната. Отсюда напрашивался вопрос, для чего они там задержались, вместо того, чтобы сразу отправиться в Цоколь. Понимаешь, Глеб, там детская. Лицо Кирилла на мгновение приобрело виноватое выражение. Ленка просила по возможности туда заглянуть, кое-что из вещичек для дочи взять. Но кто мог знать, что все так обернется? Да еще и дверь оказалась запертой, черт бы я побрал. На наше счастье оказалось, подумал Чужинов. Зажми на стваре в детской еще неизвестно, чем бы все закончилось. Они сидели, прижавшись спинами к двери, и буквально кожей чувствовали, как за тонкой металлической преградой толпились создания, вся сущность которых заключается в том, чтобы нести смерть. Гуров по собственной инициативе держался около единственного окна, забранного решеткой, достаточно частой, чтобы сквозь нее не смогла протиснуться тварь. — Ладно, чего уж. Хорошо все, что хорошо заканчивается. Прокоп поднялся на ноги. — Олег, помоги достать то, для чего собственно мы сюда и заявились. Киреев прошел за отопительный котел, как определил Чужинов газовый, достал откуда-то из плетений труб пару гаечных ключей и вручил один из них гуру Вот эти гайки откручивай. Прокоп указал на стену, где висел распределительный электрический щит. И не бойся, то мне шарахнет, он бутафорский. Олег фыркнул, мол, чего тут бояться. Но теперь приблизился к щитку почти вплотную. Некоторое время в котельной раздавался лишь ляска от прикосновения ключей к гайкам, когда снаружи донесся крик Алексея. «Андреич, вы там живые!» «Живые!» Буркнул Прокоп, но ответно кричать не стал. Вместо этого несколько раз сильно ударив ключом по трубе, уходившей куда-то вверх. Затем помедлив стукнул еще. «Я сбоку морза знаю», — сообщил вдруг олег «Может, передать ему что?» Прокоп пожал плечами. «Можно и передать. Только поймет ли он, вот в чем вопрос. Не отвлекайся, крути». «Андреич, если у вас все нормально, стукни три раза». Снова донеслось снаружи куда уж нормальный. Сидим здесь в осаде, как выбираться хрен его знает. Но Лехину просьбу послушно выполнил. – Так, принимай, братва, подарки. Наконец объявил Прокоп, когда распределительный щит повис на кабелях. А откуда-то из ниши за ним были извлечены куски минеральной ваты и лист железа. – Глеб, тебе на выбор. Смотри, что у меня есть. И он поочередно извлек на свет пару автоматов Калашникова, а затем пистолеты ПМ и т.т. «А сам что?» – поинтересовался Чужинов. «Сам я к нему, как к родному, привык», – указал тот локтем на у стены карабин «Вепрь». «Не война. Против этих уродов самое то. Да и патронов к нему теперь хватает». «Ну а к этим что с патронами?» 5:45 на три магазина наберется. А для 47 седьмого все, что было, я вам еще в кабинете отдал. Ну и к пистолетам по паре обоим. А вот эту валыну! и Прокоп извлек из нижних блок девятнадцатой модели. Вы уж извиняйте, я как хозяин себе оставлю. Одним из автоматов оказалась так называемая «Ксюха» АКС-74У, модель Калашникова с укороченным стволом. Его чужинов даже в руки брать не стал. Хотя Прокоп прав, не война, с тварями его характеристик достаточно. Глеб поднял с пола другой, судя по форме приклада АК, или АК-47, как чаще и не совсем правильно его называют. Различий с АКМ у него не так много, и все же их вполне достаточно, чтобы узнать модель даже с беглого взгляда. Ствольная коробка фрезерованная определила на едва взглянув на выемку под гнездом магазина. И судя по расположению антабок, такие выпускали непосредственно перед тем, как перейти на АКМ. «Ну так что, со своим останешься?» – поинтересовался Прокоп. Разглядев автомат более внимательно и убедившись в его идеальном состоянии, Чужинов раздумывал недолго. «Нет, его-то я себе и возьму. Калибр уж больно подходящий. Да и патронов к нему побольше. Тогда держи». И Прокоп протянул ему пару магазинов. Магазины были современные, пластиковые, от известного зарубежного производителя. И вместительность порадовала. Оба они оказались емкостью на 40 патронов. «Ну а ты что выберешь, Олег? Тебе СКС лучше поменять, и удобнее будет, и Глебу патронов больше достанется». Хочешь, бери себе этот огрызок, желаешь, возьми у него помповик, он и так уже как Рэмбо обвешен. Гуров покосился на висевшей за спиной чужиного АК-74. Не вопрос, тут же откликнулся чужинов, протягивая его Олегу. Его и пристреливать не надо, Гуров явно обрадовался. Вон как Глеб из него метко полил Пристреливают загнанных лошадей, назидательно произнес Прокоп. А оружие приводит к нормальному бою, причем каждый под себя. «Пистолеты. Кто что возьмет?» Чужинов пожал плечами, без разницы. Патронов бы ко всему побольше, да так, чтобы с земли вдвоем подниматься помогали. И он улыбнулся, представив эту картину. «Тогда я возьму себе-то-то?» Вопросительно взглянул на него Гуров. «Бери!» – кивнул Глеб. «Если бы ему все же пришлось выбирать, то Корева он бы себе точно не взял. При всем уважении к оружию, с которым деды такую войну выиграли. Стрелять из него приходилось. Тот махнул головой. Нет, сейчас я тебе объясню некоторые особенности. Глеб взял пистолет. Смотри, взводить его как обычно. Оттягиваешь затворную раму. Вот эта кнопка защелка для магазина или кнопка сброса. Такой на ПМ нет. Чтобы поставить на предохранитель, отводишь курок чуть назад. Снять с него отводишь еще. Кстати, давай я тебе и не полную разборку покажу. Заодно и лишнюю смазку уберешь. Видишь сбоку эту скрепку? Помимо всего прочего, чужиному хотелось убедиться, что удерживающий ударник шпилька держится на своем месте хорошо. Приходилось ему однажды видеть, как ударник через ствол на землю вываливается. Редкий случай, но не приведи Господь ни к месту он произойдет. Вернув пистолет Гурову, Глеб занялся своим новым оружием. Его тоже предстояло снять с консервации. На смазке Киреев, укладывая оружие в тайник, не экономил. Заметив, что Гуров принялся набивать патронами магазин остановил его. Два рожка пустыми оставь, потренируешься автомат перезаряжать, я тебе сейчас покажу. Смотри и запоминай, все серьезнее некуда. Для начала магазин в подсумке должен быть обязательно донцем кверху, так будет удобнее его вставить. Идем дальше. Все делается левой рукой, правая остается на рукоятке, а сам автомат не уводится с линии прицела, это важно. Захватываем магазин левой рукой за самый конец и делаем вот так. Длины рук у тебя хватит, так что вставив магазин, сразу же пропускаешь левую руку снизу под оружием и оттягиваешь затвор. Все, патрон патронники. И еще один тонкий момент. Когда дергаешь затвор, не сбей предохранитель вверх до упора. Все понял? И когда Гуров кивнул, хлопнул его по плечу. Действуй, боец. Он уже отошел на пару шагов, когда вернулся обратно. Да, вот еще что. Предохранитель у Калашникова лязгает, будь здоров. Иногда необходимо снять его тихо. Так вот, оттягиваешь в бок и плавненько переводишь в нужный режим. Чужунов прошел к прокопу, присел рядом. Помолчали. Вверху в окне промелькнула тень какой-то твари. Но оба они даже не пошевелились. Как отсюда выбираться будем? Мысли есть? Есть одна мыслишка. Сейчас твой боец потренируется, лишним не будет, и приступим. Помолчали снова, наблюдая за тем, как Гуров старательно выполняет упражнение «Ты думаешь, откуда у меня все эти стволы?» «В магазине такие не купишь», – неопределенно ответил Чужинов. «У меня больше было. Утопил в надежном месте. Только не засвеченное оставил». Негромко начал прокоп. «Олег, сигареты не угостишь?» – повысил он голос. «Я не брал с собой. Все в церкви оставил», – откликнулся тот. «Жаль». «Ты, конечно же, прав. В магазине такое не купишь». Креев говорил негромко, только для Чужинова. Срочку отслужил, потом отконтрабасил, пришел домой. Отдохнул с месяц, посмотрел что да как, и пришло мне в голову, чтобы на чужого дядю не корячиться, свое дело организовать. Я помимо оружия тачки люблю, вот ими решил заняться. Время такое было, когда бэушные иномарки как горячие пирожки расхватывали. Поначалу сам за ними в Германию мотался, затем пару знакомых подтянул. Мало-помалу поперло у меня, салон открыл другой, еще кое-что. Тут и ко мне и подвалили. Подходили и раньше, но я сразу посылал, без вариантов, но тут уже серьезней некуда наехали. Я к тому времени женился уже, сын родился. Подумал-подумал, хрен вам. Поговорил с пацанами, у них подобные мутки. В общем, проблему решили, правда без стрельбы не обошлось. Да и жмурики, чего греха таить, тоже были. Ну а дальше все так и понеслось. Стрелки, разборки, крыши и так далее. Начал уже отходить от всей этой мути. Легальным бизнесом занялся. Уважаемым человеком стал, депутат и подумал. Все как будто путем пошло. Но однажды машину с женой и ребенком взорвали. Я уже говорил. Возможно, за грехи старые, возможно, дорогу кому-то перешел. Я, конечно, с рельсов надолго съехал. Все мечтал собственными руками с этой мразью покончить. Но как-то не сложилось. Ни на заказчиков, ни на исполнителей так и не вышел. Праков взглянул на по-прежнему клацающего оружием Гурова, поиграл желваками и продолжил. И ты знаешь, однажды мне так тошно стало. Поверишь, всерьез о монастыре задумываться начал. Словом, продал в одночасье бизнес и подался в Пузнякова. Батя у меня, царство ему небесное здешнее. Да и сам я отсюда родом. Лет десять уже фермерством занимаюсь. Тут и Ленку встретил. Доча недавно родилась. В общем, жизнь наладилась. Прокоп искоса взглянул на чужиного. Как он, мол, отреагировал на его почти исповедь? Глеб ответил на взгляд Прокопа твердым своим. Ему и в голову не пришло его осуждать. С чего бы? Для этого сначала необходимо побывать в его шкуре. И совсем неизвестно, как бы он сам себя повел. Ладно, что-то я разговорился не в меру. Есть у меня одна мыслишка, как нам отсюда выбраться. Правда, без трибы вряд ли обойдется.